Дядя смотрел на меня неподвижно. «Понимаете ли вы, дядюшка, что обесчестить обесчестите девушку, если история эта разнесется? Понимаете ли вы, что вам надо предупредить беду как можно скорее, что вам надо смело и гордо посмотреть всем в глаза, гласно сделать предложение, плюнуть на их резоны и стереть Фому в порошок, если он заикнется против нее?» «Друг мой! — скричал дядя. — Я об этом думал. Иди сюда!»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 и направить его, и работал со всей юношеской горячностью. — Тем более, тем более, — говорил я, — что теперь уж все решено, и последние сомнения ваши исчезли. Случилось то, чего вы не ожидали, хотя в сущности все это видели, и все прежде вас заметили. Настасья Играфовна вас любит. — Неужели же вы попустите, — кричал я, — чтобы эта чистая любовь обратилась для нее в стыд и позор? — Никогда. Но... «Друг мой, неужели я буду, наконец, так счастлив?» — скричал дядя, бросаясь ко мне на шею. «И как-то она полюбила меня, и за что, за что, за что? Кажется, во мне нет ничего такого. Я старик перед ней. Вот уж как не ожидал-то, а! Ангел мой, ангел! Слушай, Серёжа, девич, ты спрашивал, не влюблён ли я в неё? Имел ты какую-нибудь идею?»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 «Эх, дядюшка!» И снова он обнял меня. «Смотрите ж, дядюшка, все против вас. Надо восстать и пойти против всех, и не далее, как завтра». «Да, да, завтра. Завтра, — повторил он несколько задумчиво, — и, знаешь, примемся за дело с мужеством, с истинным благородством души, с силою характера. Да, именно, именно силой характера». «Не срабейте, дядюшка!» «Не срабею, серёжа Одно, одно. Не знаю, как начать. Не знаю, как приступить. Да не думайте вы об этом, дядюшка. Завтрашний день все решит. Успокойтесь сегодня. Чем больше думать, тем хуже. А если Фома заговорит, немедленно его выгнать из дому и стереть его в порошок». — Серёж, а нельзя ли не выгонять, а? Я, брат, так решил, завтра ж пойду к нему рано, чем свет, всё расскажу, вот как с тобой сейчас говорил. Но не может же быть, чтобы он не понял меня. Он благороден, он благороднейший из людей. да вот что меня беспокоит, что если маменька предуведомила сегодня Татьяну Иванну о завтрашнем предложении, а? Серёжа, ведь это уж худо. — Да не беспокойтесь вы о Татьяне Иване, дядюшка.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 «А тебе показалось, что Татьяна Ивановна...» «Ну, не Даша ли, садовник и дочь?» «Пролазливая девчонка. замечено потому и говорю, что замечено «Вот, Анна Ниловна выследила. Да нет же, однако, нет. Ведь он говорил, что жениться хочет». «Странно, странно...» «Наконец мы расстались. Я обнял и благословил дядю. Завтра, завтра, — повторял он, — все решится. Прежде чем ты встанешь, уже решится».